Глава девятнадцатая Ведунья из лисьей норы Однажды, уйдя за окраину городка, Злато присела в тени под утесом. «Интересно, сколько тайн хранят эти горы!» Подумала она, приведя ладонью по камням. «И почему мне нельзя побывать в штольне?» «А ведь хочется! Ой, как хочется!» Вдруг услышала она ехидный голосок. Злата подскочила. Возле нее стояла неизвестно откуда появившаяся странная старушонка. В ее глазках с хитрым прищуром. И в вытянутом морщинистом личике было что-то лисье. Остренький носик слегка подергивался, будто старушонка все время к чему-то принюхивалась. Седые волосенки были спрятаны Под аккуратным чепцом, А юбка волочила с длинным шлейфом Точно хвост Что это? Ты так вспорхнула, красоточка Удивлена, что я прочитала Твои мысли? Захихикала старуха На то я и ведунья Чтобы знать то, что другим Неведомо Ведунья? Испуганно переспросила Злата Ну да Ведунья излись ей на норы. Не слыхала про такую? спросила старушка, и язвительно добавила. Не мудрено, куколка. Я вот тоже раньше не слыхала, чтобы гномы человека приютили. Какого человека? спросила Злата, еще больше теряясь в догадках. Тебя, милочка! усмехнулась ведунья. Подхватила шлейф и исчезла. Но тотчас. Появилась с другой стороны «Я не человек!» Топнула ножкой миниатюрная красавица «Люди — это злые, алчные существа Которые разрушают вместо того, чтобы создавать Вот как!» — хихикнула старушка «А скажи на милость, почему ты тогда не похожа на остальных гномов?» Злата молча пожала плечами Она не знала ответа на этот вопрос А может быть ты скажешь, от чего тебе нельзя войти в алмазную штольню продолжала ведунья От чего едва слышно прошептала злата. юркая старушонка шустро обижала вокруг девушки, огляделась по сторонам, будто опасаясь, что их подслушают, повела острым носиком, смахнула с юбки пару репейников и заговорщически затараторила. штольня это заколдована. Подчас люди ценят красоту не ради самой красоты, а по стоимости, которую сами же и придумали Случись им обнаружить несметные богатства подземной мастерской гномов Тотчас началась бы кровавая бойня за обладание ими Вот почему на штольне лежит заклятие Стоит человеку попасть в нее, как все камни обратятся в пепел «Но я не человек! Я даже никогда не встречала людей!» — воскликнула Злата. Искренность, с которой девушка произнесла эти слова, развеселила ведунью, и старуха снова захихикала. «Забыла, все забыла! Знаешь ли ты, что за ободок надет у тебя на головке? Он зовется обручем забвения. Ты человек, то самое злое алчное существо!» передразнила ее ведунья. Неправда! Вы все лжете! с жаром выкрикнула девушка. Ей вдруг стало невыносимо, это и хидные старушенцы, ее насмешки и намеки. Злата опрометью бросилась прочь. Ты потеряла все свои воспоминания! Самое дорогое, что у тебя есть! Ты не помнишь саму себя! Захочешь снять колдовство? Приди сюда, да поищи лисью нару! прокричала ей вслед ведунья.